Глава четвёртая. Завещание дядешки Артура. Пятница, 18 августа. Обед оказался куда более жизнерадостным мероприятием, нежели можно было предположить, возможно, благодаря отсутствию родственников. По крайней мере, миссис Дикинсон почти удалось превратить его в совершенно нормальное семейное застолье. Избавленная от саркастических реплик Джорджа и навязчивых попыток Эдварда заставить её улыбнуться, Элинор, казалось, смогла вернуть присущее ей доброжелательное расположение духа и на протяжении всего вечера поддерживать приятную беседу, старательно избегая касаться больной темы, хотя последняя, подобно траурной завесе, присутствовала в сознании каждого из обедающих. Стефан и Анна не могли отделаться от ощущения, что как ни странно, обед прошёл в значительно менее напряжённой обстановке, чем это бывало, когда во главе стола сидел хозяин дома. Однако, когда после обеда все перешли в гостиную, поведение миссис Дикинсон изменилось. Её лицо помрачнело, она с раздражением посмотрела на принёсшую кофе горничную. Давай я поймёт, что ждёт, когда та покинет комнату. Когда горничная наконец вышла из гостиной, Элеонор шумно вздохнула, нервно пригладила волосы и начала: "Стефан, мне нужно обсудить с тобой кое-что важное. Нет, не уходите, Мартин. Это дело касается всех нас, а я уже считаю вас членом семьи. Итак, недавно я получила от Жалксов адвоката вашего отца письмо, которое вызвало у меня беспокойство, а я не показала его Роберту, поскольку это его не касается. Я считаю, что этим придётся заняться тебе, Стефан. Элинор взяла с кофейного столика письмо, но не передала его Стефану, как он рассчитывал, а продолжила свою речь, держа письмо в руке. Оно для начала я хочу кое-что объяснить сказала она. А надеюсь, вы все в курсе, какой странный и не побоюсь этого слова, несправедливое завещание оставил дядешка Артур. А разумеется, чуть ли не хором ответили Стефан и Анна. А вы понимаете, о чём я говорю, Мартин? А Мартин сразу же перевёл взгляд на Анну и осведомился. А должен Степану в этот момент он показался ещё более туповатым и недалёким, чем прежде, что отнюдь не улучшило его настроения. "Возможно и нет", терпеливо ответила Анна. "Помнится, я хотела рассказать тебе об этом во всех деталях, но боюсь, так и не собралась. А дядюшка Артур, а возможно, будет лучше, если всё объясню я", прервала её мать. И так Артур Дикинсон, являющийся старшим братом моего мужа и единственным по-настоящему богатым членом семьи, умер в прошлом году. Будучи холостяком, он оставил после себя значительное состояние, которое разделил в равных долях между своими братьями, Леонардом и Джорджем, а также детьми Тома и его сестры Мэри. Дети Тома и Мэри «Те самые кузен и кузина, которые, помимо прочих, присутствовали сегодня на поминках?» «У нас довольно большая семья, о чем, думаю, Анна рассказала вам?» «Кажется, я что-то такое припоминаю», — пробормотал Маркин, вновь одарив Анну вопрошающим взглядом. «Очень хорошо, как я уже говорила». По-нормальному Артур в завещании разделил свои деньги на равные части между ближайшими родственниками, но фактически перекрыл нам доступ к этим средствам, то есть поступил по отношению к нам несправедливо. Так, по крайней мере, мы считаем. Не скрою, он всегда хорошо относился к моему мужу, но недолюбливал меня, а ну и Стефана. А мне не хочется вдаваться в подробности. Это старая и довольно болезненная история, но факт остается фактом. Он постепенно пришел к полному неприятию нашей семьи. Эленор заволновалась и, казалось, на какое-то время потеряла нить своего повествования. Конечно, он дожил до весьма преклонных лет и к концу жизни сильно изменился. Так что я не считаю себя в праве винить его, поскольку... Он стал совсем другим человеком, находившимся в значительной степени не в себе. Как бы то ни было, в последний момент он вычеркнул нас из завещания, нетерпеливо закончил Стефан. Значит, вся эта история закончилась тем, что дядя Артур лишил вас обещанных ранее денег, протянул Мартин. Потом, повернувшись к Ане, с упрёком добавил: Теперь я, Пьер, совершенно точно вспомнил, что ты ничего подобного не говорила. Разумеется, это крайне неприятно. А почему он так поступил? После этих слов наступило молчание, столь продолжительное, что даже такой толстокожий человек, как Мартин, понял, что этого говорить не следовало. Миссис Дикинсон поджала губы, а она покраснела, а Стефан со злобой глянул на Мартина. Об этом не здесь и не сейчас, твёрдо произнёс он. Суть проблемы в том, что он сделал, и именно это пытаются донести до вашего сознания. Интересно, что Артур позволил отцу пользоваться процентами с 50.000 фунтов, и изначально эта сумма считалась его долей, но только до тех пор, пока отец жив. А между тем все остальные родственники получили свои доли в полную собственность. И теперь могу делать с этими деньгами все, что заблагорассудится. А вот доля отца после его смерти должна отойти к какой-то благотворительной организации. Черт меня побери, если я помню, как она называется. А ты, мама, помнишь? Нет. И думаю, что для нас это уже не столь важно. Но данная благотворительная организация получит лишь половину денег». Вторая же половина перейдёт в распоряжение кого-то ещё, а именно женщине, произнесла миссис Дикинсон, понизив голос. "А боюсь, что это недостойная особа с дурной репутацией". Когда в саде Стефана Мартин услышав эти слова, позволил себе хихикнуть, но поскольку при этом на лице у него не дрогнул ни один мускул, Стефан задался вопросом: Уж не пригрезилось ли ему это, от чего разозлился ещё сильнее? Разумеется, когда мой муж узнал о подобных изменениях в завещании брата, то страшно расстроился, продолжала Элинор. И пообещал сделать всё, чтобы его в силах, чтобы обеспечить благосостояние семьи. Полагаю, он застраховал свою жизнь, выпалил Мартин. Стефан с удивлением посмотрел на него. Он могло остаться, что парень не так глуп, как представляла Сима в начале, но трудно понять, о чём он думает, поскольку его глаза прикрывают очки с толстыми стёклами. Они уже ли Стефан его недооценил. Совершенно верно, на сумму 25.000 фунтов, ответила Элинор. Но, насколько я понимаю, страховые взносы были очень велики. В силу болезни и возраста. Более того, считаю, что выплаты были лишь немногим меньше процентов с 50 тысяч, получаемых по завещании дядюшки Артура. Но поскольку прочие доходы семьи состояли лишь из его пенсии государственного служащего, он, вероятно, полагал, что игра стоит свеч. Понятно. Теперь, когда из-за Мартина мы заново разворошили эту неприятную семейную историю, Нетерпеливо произнёс Стефан: "Не пора ли нам перейти к сути дела?" Его голос подрагивал от скрытого нетерпения, смешанного с любопытством и нервозностью. Мартин медленно снял очки и, 眯кнув от яркого света, принялся протирать стёклышки платком. "По-моему, миссис Дикинсон хотела сообщить нам примерно следующее", сказал он. Поскольку дядя Артур умер год назад, то страховому полису никак не может быть больше года. У большинства же страховщиков в полисах существует пункт, который они называют «Статья о самоубийстве». В какой компании был подписан договор страхования, миссис Диккенсен? «В Бритиш Империал. Серьезная фирма», — кивнул Мартин, вновь надевая очки. Так что наверняка она цепится в статью о самоубийстве. Причём в связи с годичной давностью договора и неожиданной смертью мистера Дикинсона, действия компании будут носить самый решительный характер. Сказав это, весьма довольный собой Мартин вытащил из кармана старую прокуренную трубку, подол её и начал набивать табаком. Стефан с отвращением посмотрел на него. Во-первых, из-за того, что тот собирался закурить трубку в гостиной, не спросив предварительно разрешения, а во-вторых, этот тип позволил себе разъяснить детали дела, завладев таким образом инициативой в семейной дискуссии и переключив внимание собравшихся на собственную персону. Она прежде чем Стефан успел что-то высказать, в разговор неожиданно вмешалась Анна. "Мартин", резко сказала она. Немедленно спрячь свою вонючую трубку и объясни, что ты имел в виду под статьёй о самоубийстве. А Мартин покраснел, пробормотал извинения, сунул трубку в карман и прояснёс. "А я имел в виду, что если человек страхует свою жизнь, а потом в течение определённого срока, обычно года, совершает самоубийство, то его семья не получает по страховому полису ни единого пенни. Вот и всё. Ты хочешь сказать, воскликнула Анна, что компания ничего нам не выплатит, даже несмотря на то, что отец застраховался? Мартин кивнул, вынул было трубку, посмотрел на неё, но снова спрятал. На какое-то время в комнате установилось молчание. Потом Стефан, стараясь говорить спокойно и ровно, произнёс: "А мама Позволь мне всё-таки взглянуть на письмо Желкса. Послание адвоката оказалось довольно коротким, но весьма исчерпывающим. Оно гласило: "Дорогая миссис Дикинсон, я связался с менеджером страховой компании British Imperial в связи с полисом вашего покойного мужа. Вот его ответ, отвечая на ваше вчерашнее письмо касающийся полиса страхования жизни за номером 582 дробь 31647, хочу довести до вашего сведения, что договор страхования был заключен всего 8 месяцев назад. Наша фирма вынуждена апеллировать к пункту 4И упомянутого выше соглашения, в связи с чем отказывается от каких-либо выплат по договору. Также я уполномочен сообщить, что компания готова обсудить вопрос единовременной выплаты некоторой суммы вдове и детям покойного при условии, что какие-либо требования по выполнению договора страхования жизни будут сняты с компании. Я буду весьма обязан, если вы сообщите, когда миссис Дикинсон будет удобно обсудить этот вопрос лично с представителем компании. Миссис Дикинсон Жду ваших инструкций относительно сделанных страховой компанией предложений. На мой взгляд, вы поступите разумно, согласившись встретиться с представителем компании и обсудить его условия, не связывая себя при этом никакими обязательствами. Однако, учитывая то обстоятельство, что мистер Дикинсон оставил по завещанию половину своего движимого и недвижимого имущества своим детям, а вторую половину своей вдове, то есть вам, на всё то время, пока вы будете находиться в состоянии вдовства, после чего упомянутая доля также перейдёт в распоряжение сына и дочери. Настоятельно рекомендую обсудить предложение компании с детьми или уж после этого принимать какое-либо решение. Хочу кроме того заметить, что на вашей встрече с представителем компании, если, разумеется, она состоится, желательно также моё присутствие, чтобы я мог при необходимости защитить ваши интересы, а также интересы вашей семьи. Преданный вам Джэлкс. Стефан прочитал письмо дважды, один раз про себя, а второй вслух. Отлично, сказал Мартин, когда Стефан закончил. По крайней мере, хоть какая-то определённость. «Сколько, по-твоему, монеток в полпенни содержит двадцать пять тысяч фунтов?» — неожиданно спросила Анна. «Я не понимаю смысл твоего вопроса», — осторожно ответил жених. «А я понимаю», — произнес Стефан. «Кажется, дядя Джордж утверждал, что в глазах большинства разница между самоубийством и несчастным случаем ничтожна и ей полпенни». Полагаю, сейчас мы могли бы более компетентно прокомментировать данное утверждение. Отец не кончался в жизни самоубийством, упрямо проговорила Анна. А откуда такая уверенность? воскликнул Стефан с ноткой отчаяния в голосе. Как вообще это может кто-то знать? Я уверена, потому что точно это знаю, упорствовала Анна. Он просто не относился к такому типу людей. Так что никто меня в этом не убедит, даже человек, который придёт ко мне и скажет, что видел это собственными глазами. Никто, повторила она. Надеюсь, мама, ты чувствуешь то же, что и я. Эмили Сдикинсон медленно покачала головой. Я никогда не понимала твоего отца, просто ответила она. Так что если вас интересует моё мнение, То я скорее придерживаюсь точки зрения Джорджа. Важен факт, что я его потеряла, а уж то, будут люди по этому поводу говорить, не имеет для меня большого значения. А вот почему, дети? Я прошу у вас совета. Но, мама, разница между самоубийством и несчастным случаем столь же важна для тебя, как и для всех нас, запротестовала Анна. А моя дорогая Я была не слишком обеспечена до того, как вышла замуж за твоего отца, и полагаю, смогу приспособиться к бедности и после его смерти. Так что давайте не будем в дальнейшем затрагивать эту тему. А лучше скажи мне, Стефан, что ты собираешься делать дальше? Что, по-твоему, я должна ответить мистеру Джелксу? Я займусь этим, произнёс Стефан выходя наконец из ступора, в который впал после прочтения письма от Джэлкса, тебе, мама, не стоит больше об этом беспокоиться. А мы с сестрой встретимся с этим животным из страховой компании и скажем, куда ему отправляться. По разумеется, не может быть и речи об отзыве требований относительно выплаты, причитающейся нам с страховки. Значит, ты согласен со мной? С чувством спросила Анна. И тоже считаю, что отец никогда бы не покончил жизнь самоубийством. Ты просто обязана быть права в этом смысле, если не хочешь, чтобы мы стали нищими. Но это не то же самое, что чувствую я, возразила Анна. На лице Стефана появилась чуть надменная покровительственная улыбка. "А моя дорогая сестричка", произнёс он. "Твои заявления делают тебе честь". Оно они не помогут нам растопить ледяное сердце страховщиков. А наша задача, вернее, моя задача заключается в том, чтобы доказать этим жмотам, что мы имеем законное право на получение отцовской страховки. И если мы добьёмся этой цели, то потом можем позволить себе с чистой совестью говорить любые напыщенные фразы по данному поводу. Ты просто не имеешь права смотреть на проблемы под таким углом. Подобная точка зрения превращает нашу миссию в грязное дело, целью которого является выкалачивание денег из компании любой ценой. Деньги, вмешался в спор Мартин, произнеся о словноровным, лишённым эмоций голосом. Иногда могут оказаться весьма кстати, так что не стоит ими пренебрегать, Энни. Энни подумал, содрогнувшись Стефан. Этот реска называет мою сестру Эйни, и ей, похоже, это нравится. Она вот чего я так и не понял, продолжал между тем Мартин. Так это каким образом вы собираетесь доказывать свою правоту? Он покачал головой. Страховые компании твёрдые орешки, их не так-то легко расколоть. Казалось, Стефан подготовил ответ на этот вопрос заранее. Пока что бритиш империал ссылается на выводы офиса коронеров, как на святое евангелие. Но ну мы не будем воспринимать их как данность и начнём копаться в этом деле с самого начала, не брезгуя никакими мелочами. Хочешь сказать, что собираешься заново опросить всех свидетелей в надежде получить от них другие ответы? Возможно, придётся сделать нечто вроде этого, но позже. Для начала нужно проверить сделанные следствием выводы, о которых я пока ничего не знаю. Она мой юный кузен готов предоставить все материалы по этому делу, появившиеся в открытой печати. По крайней мере, он мне это обещал, и я собираюсь прочесать их словно, словно, словно частым гребнем, подсказал Мартин. С величайшей осторожностью пробормотал Стефан обжигая Мартина пылающим взглядом, посмотрим, что удастся узнать. Глядишь, появится возможность выстроить собственное дело против компании. Что ж, сказал Мартин. Остаётся только пожелать вам удачи. Ты, Мартин, тоже будешь помогать нам в этой работе? заметила Анна. Для нас это важно, ты же понимаешь. Мартин посмотрел на Анну с благодарностью. Так, по крайней мере, ей показалось, поскольку толстые стёкла очков жениха мешали оценить выражение его лица. "Хорошо, Анни", произнёс Мартин внезапно охрипшим от волнения голосом. "По в этом деле я с вами". Затем, словно устыдившись овладевших им чувств, он в скором времени отправился во свояси, задержавшись на минутку в холле, чтобы поцеловать в щёку невесту. Ехо закурит свою трубку.